Ален Рене Лиссаж. Похождение Жильбласа из Сантильяны. Перевод с французского. Москва, издательство Правда, 1990 год. Французский плутовской роман. Родина плутовского романа Испания. Между тем, автором наиболее известного А в некоторых отношении и образцового плутовского романа Похождение Жильбласа и Сантильяны стал французский писатель Ален Рене Лессаж 1668-1747. Современники и последующие поколения читателей настолько поддались обоянию точно воссозданной национальной психологии, что Жильблас оказался им более испанским, чем те прославленные плотовские романы, в духе которых он был написан. Парадоксально, но достоинство произведения зародили сомнения в его оригинальности. Вскоре после смерти Лесаджа испанский иезуит Патер Исла в предисловии к своему переводу жильбласа на испанский язык заявил, что возвращает роман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 историческими и генеалогическими исследованиями знатных родов Испании им гофа трёхтомным историческим трудом о бартовай рака нынешнее состояние Испании мемуарами и политическими памфлетами вжившись в атмосферу страны лессаж смог достичь той художественной и психологической достоверности которые ввела в заблуждение многих его современников.